Он уткнулся в лукошко влажным розовым носом. Шерсть чисто смоль. Удивление в глазах, а в зрачках бирюза. Ум и кошкина боль. Он скучает и ждет. И у носа слеза.